Глава 10 Когда мы увидели бывшую столицу империи, то замерли от удивления. Она была не просто большая, она огромная. Даже сейчас, несмотря на кучу развалин, в которые превратились некоторые строения, видна некоторая величественность. Еще на подходе бросалось в глаза, что раньше тут жили далеко не бедные люди, судя по тому, что даже деревни строились из камня. За окрестностями следили внимательно. Очень часто встречались дворцы. Не замки, а именно дворцы, которые не были защищены стенами. Они тоже сохранили свою величественность. Гномы бегали от одного строения к другому и обсуждали, их народ это делал или нет. Правда, у меня закралось подозрение, что они приписывают своим мастерам все сохранившиеся строения. Но, скорее всего, это не так. Некоторые развалины тоже были их работами. Тогда они сильно ругались, мол, руки не из того места растут. Так они и бегали, пока их какая-то тварь чуть не съела. Хорошо, что один из магов вовремя им помог и отбил идиотов. Вот ведь не думал, что гномы такие непоседливые, видимо, замаялись от скуки и безделья. В город можно было прорваться без особого труда, ворот не было. Дерево, да и металл тоже разрушается быстрее, чем камень. Проблема в том, что тварей вблизи города хватало. Правда, пока они нас не замечали, но учитывая, что в городе живут кихиры, они явно охраняли своих хозяев. Другой причины, почему они тут бродят, я не вижу. Кстати, вокруг города не было деревьев, даже трава росла плохо. Землю явно чем-то отравили, если за столько времени природа не смогла взять свое. «Где кихиры?» – спросил я у Хека, который расположился рядом. «Там!» – махнул рукой Хека в направлении города. «Отсюда быстрее доберемся или лучше обойти?» «Наверное, отсюда будет быстрее! Кихиры здесь выходят, если им нужно! Они ведь тоже что-то едят!» «Так...» Посмотрел я на окружавших меня людей. Идем быстро и вырезаем всех, кто встретится. Нужно сделать все быстро, иначе тут очень скоро будет куча чудовищ. Место у нас было удобное, на какой-то возвышенности. Город видно неплохо. Правда, что там находится внутри, из-за стен разглядеть не получалось. Просматривались только какие-то высокие строения, которых там хватало. «Может быть, просто спогнем кихиров?» – предложил один из гномов. «Пусть убираются». «Не уберутся они», – проворчал князь. «А вот нас убить точно захотят. Не надо болтать о том, чего не знаете». «Хватит разговоров, выходим», – скомандовал я, останавливая перепалку. Гном явно вознамерился что-то резко ответить, но я не дал. Этот мастер был непростым, тоже дворянин. Это мои вассалы считают ниже своего достоинства браться за какую-то тяжелую физическую работу. А у гномов даже среди высших аристократов имеются мастера. Для них стать умелым кузнецом или кем-нибудь еще – большая честь. Мы не ошиблись. твари на самом деле охраняли кихиров. Едва мы появились, как они дружно взвыли и поспешили к нам. Хорошо, что в кучу собираться не стали. Сразу же бросились в атаку, что радовало. Маги убивали их еще на подходе, поэтому до воинов добралось всего несколько штук. Повезло, что монстры были небольшими. Это не удивляло, им нужно чем-то питаться, а значит, долго крупные чудовища около города находиться не могли. Вроде бы сначала тварей было относительно немного, но своим воем они переполошили всю округу. К нам со всех сторон начали сбегаться чудовища, и спустя какое-то время их стало слишком много. Само собой, грохот от разных заклинаний насторожил и встревожил не только чудовищ, но и самих кихиров. Один из них даже не поленился посмотреть, что там происходит. Видно, сильно удивился, увидев наш отряд, который стремительно сокращал поголовье их питомцев. До этого момента, просто наблюдающий за ходом битвы, я впервые нанес магический удар по стене мощным заклинанием. Кихира со стены сдула как пушинку, но убила его или нет, я не увидел. Пришлось подгонять своих воинов и магов, чтобы поспешили. Кихиры могли разбежаться по всему городу. Краки, как всегда, не подвели, сразу же сориентировавшись в городе. Кто с кем идет, мы уже определились. Наш отряд разделился на два и начал пробиваться к тому дому, где враги устроили себе гнездо. Один из отрядов вел Хек. Если это можно так назвать, мелкого нес один из воинов, а он просто указывал дорогу. Второй отряд направлял их юг. Им приходилось спешить, потому что нужно сделать крюк, чтобы отрезать кихирам путь к отступлению. Нам вроде бы нужно идти меньше, но пришлось перебираться через завалы, поэтому князь, командующий вторым отрядом, добрался до нужного города первым. Ждать они нас не стали, сходу начали уничтожать кихиров. Это я понял сразу. Мы в это время отбивались от чудовищ, и я успел увидеть, как у некоторых пропала привязка. После этого твари замерли, как будто о чем то раздумывали. А потом начали разбегаться в разные стороны. Все же у них тоже присутствовал инстинкт самосохранения. Это они после команды хозяев шли вперед, не считаясь потерями, да и то не всегда. Когда пропадала привязка, они уже не хотели поддыхать неизвестно ради чего. Попалась зубаста добыча, значит, нужно просто найти кого-то попроще. «Ну, что тут у вас?» полюбопытствовал я, приближаясь к зданию. «Вроде бы всех перебили», — вздохнул князь. «Сейчас отряд защищает здание, добивает уцелевших». «С моими артефактами», — нахмурился я. Ничего мне князь не ответил. Помчался во дворец, где кихиры устроили себе дом. Всех же предупреждал, чтобы не ходили по обиталищу кихиров со светляками. Помнил я, как много тварей можно было взять у кихиров, очень редких тварей. Эти же балбесы могли их просто убить, сами того не ведая. Мои переживания оказались напрасными. Видно, кихиры чувствовали себя в полной безопасности, так что огромного выводка чудовищ у них не было. Клетки стояли, но все они были пустыми. А я мечтал, что еще редкую тварь найду, с помощью которой смогу сделать еще одного мага, подобного мне. Что поделаешь, видимо, не судьба. Мои воины стали наводить порядок, стаскивая трупы в один из домов. Причем не только кихиров, но и тварей, которых убили в городе. Делали это не просто так, неизвестно, сколько мы тут еще будем. А нельзя забывать, что твари в диком лесу хватает, хоть их и меньше, чем у нас. На запах могут пожаловать более опасные чудовища. Разумеется, отбиться мы сможем, но зачем нам лишние потери? Пока мои войны суетились, я поднялся на стену. Что тут скажешь? Понятно, почему этот город был столицей. Очень красивое место. Вдаль убегала полоска реки. Кстати, на берегу тоже имелись развалины. Наверное, это остатки порта. От этого места также уходили в разные стороны отличные дороги. Если не смотреть назад, то казалось, что люди просто отсюда ушли. Так все около города выглядело ухоженно. Также со стены были видны горы с заснеженными вершинами. Туда тоже уходила широкая дорога. Возможно, в другой город. Но вполне вероятно, что дорога могла идти до самых гор, откуда привозили полезные ископаемые. Я уже успел заметить, что мастерские тут тоже имелись. Уже было ясно, что люди покидали город в спешке или вообще не успели его покинуть. Слишком стремительно все произошло. Впрочем, не для любования красотами я сюда забрался. Меня как раз привлекла та сама река и каналы. Не знаю почему, но их на карте не обозначили. Даже реку. Она явно раньше была судоходной. Учитывая, что хранилище нужно сначала найти, потом открыть, задержимся мы тут не на один день. «Придется оставшимся на кораблях людям как-то найти сюда дорогу». «Даже если хранилище разграблено, с пустыми руками мы отсюда точно не уйдем. А вот унести многого к своим кораблям мы на горбу не сможем, так что пусть ищут дорогу». «Хек!» — позвал я бродившего под стеной Крака. «Иди сюда». «Слушаюсь, мой король!» Крак уставился на меня преданными глазами. «Задание для тебя есть». «Порадовал я его». «Нужно вернуться к кораблям и сказать им, чтобы искали дорогу к городу. Каналы и тут имеются, даже река есть, наверняка сюда можно доплыть. Им нужно найти к нам путь. Вот, держи карту. Тут обозначены те каналы, рядом с которыми мы прошли. Все понятно?» «Да, мой господин!» Кивнул Хек и убрал карту в свой заплечный мешок. «Можно с собой Хьюка взять! Вдвоем не так страшно!» «Ири, разрешил я?» Пока я рассматривал округу, воины успели навести порядок, после чего мы двинулись вглубь города. Где-то там, в центре, имелась библиотека, а вот уже под ней находилось хранилище. Очень хочется, чтобы библиотека за прошедшее время не рухнула и не погребла под собой вход в хранилище. Такое запросто могло случиться, и тогда придется разгребать завал. Гномы убеждали, что само хранилище никак нельзя повредить. Слишком оно крепко. надеюсь, так оно и есть. Если же оно повреждено, то всем ценным книгам наверняка пришел конец. Останется только баракло собрать. Шли мы все так же осторожно, опасаясь нападения. Город большой, много подвалов, в которых могли находиться чудовища, организовав там себе норы. По мере приближения к центру дома становилось все лучше и лучше. Тут почти все строили гномы, если верить моим сопровождающим. Вот поэтому постройки и сохранились. Убраться как следует, кое-что обновить, и можно запросто жить. Было видно, как моим воинам хочется разбежаться и полазить по подвалам этих домов. Поискать тайники и сокровища, которые они уже себе нафантазировали. Вообще не удивлюсь, если в этих домах имеется полно разного полезного. Мы зашли в один из дворцов, где даже окна сохранились. Так вот, мебель там уже пришла в негодность. Но кто-то умудрился найти посуду, да не простую, а золотую и серебряную. Этого же счастливчика едва не завалило, за что сотник ему этой посудой чуть башку не снес, слишком много шума поднял. После этого никто не отходил в сторону, особенно после того, как второго недоумка убила тварь, резко выскочив из подвала. Маги ничего сделать не успели. В подвале были детёныши этой твари. Вот она и напала, погиб боец по своей глупости, сходил в туалет. Постеснялся при всех нужду справлять или заранее этим озаботиться, когда мы стояли. Несмотря на то, что дорога была ровная, пару раз из за рухнувших зданий пришлось свернуть в сторону, чтобы обойти преграду. В результате мы пришли к нужному месту только на следующий день. «Вот это дворец!» — выдохнул кто-то из воинов. «Умели же строить!» Тут на самом деле было на что посмотреть. Если раньше я думал, что строения хорошо сохранены, то с дворцом все обстояло намного лучше. Похоже, раньше он был белоснежно-белым. А сейчас краска выцвела, только кое-где сохранилась. При этом тут не было ни одного разрушенного строения. Сохранилось все. Даже крыша, где должны быть деревянные балки. Ко дворцу вел широкий мост, по краям которого стояли статуи. Я подошел к одной из них и прочитал, что на ней написано. По всей видимости, это были памятники императорам, их тут было около пяти десятков. При этом несколько монументов были свободными. Наверное, ждали следующих правителей, да так и не дождались. Биографии написано не было, только даты правления и все. Кстати, некоторые правили больше сотни лет, вот такие долгожители. После этого моста шла каменная арка, вход на территорию. К моему удивлению, на ней даже сохранились рисунки каких-то животных. Правда, пришлось стереть пыль, чтобы их увидеть. Краски, которыми были нарисованы картинки, за прошедшее время совсем не выцвели. «Эльфы рисовали», — тут же пояснил один из гномов. «Не думал, что они тут работали», — сказал я. «Слишком гордые». «А куда им деваться?» — хохотнул гном. «Это сейчас империя слаба. А тогда с ней все хотели сотрудничать, в том числе и эльфы». «Это что за краски такие?» — спросил князь. «Не знаю». — пожал плечами гном. «Остроухи умеют хранить секреты, да мы не пытались это выяснить». Сам дворец не был похож на виденные ранее. Тут и не было башен с островерхими крышами, а наоборот. все было скругленно, первый такой дворец на моей памяти. Все крыши были желтоватого цвета, не удивлюсь, если листы золотые. Хотя золото тоже должно было поблекнуть, а может и нет, кто знает. Внутрь мы заходить не стали, нам туда не нужно. Отправились за это строение. Если верить словам гнома, там и должно быть хранилище, до которого все так долго хотели добраться. За дворцом мы обнаружили первое разрушенное строение. Как назло, это и была библиотека, под которой должно располагаться хранилище. «Придется поработать», — поскреб бороду гном. «Ничего, вон у нас сколько бездельников, справимся». Успокоил я его. Князь уже начал раздавать приказы, вскоре работа закипела. Если верить предположению мастера, скорее всего, библиотеку обрушили специально. Вероятно, хотели, чтобы до хранилища никто не добрался, а, возможно, его уже обнесли и таким способом скрыли следы. Про последнее думать не хотелось, очень я печалюсь, если до нас тут кто-то побывал. Похоже, сейчас вообще никто не знает, как сюда добраться. В противном случае город был бы уже разграблен. Эльфы тоже искали это хранилище, но так и не нашли, а это говорит о многом. С другой стороны, их всех могли убить еще на подходе, ведь артефактов, убивающих тварей, больше ни у кого нет. В любом случае, я уже здесь, поэтому никому ничего не светит. Пока войны разгребали завалы, я все же не удержался и решил сходить в замок. Конечно же, вместе с охраной. Впрочем, она оказалась лишней. Сразу было видно, что тут давным-давно никого не было. все покрыто слоем пыли. Замок имел несколько этажей, но наверх мы решили не подниматься. Мало ли, вдруг лестница рухнет. Хотя гном с пеной у рта доказывал, что такое точно не произойдет. По его словам, лестницы крепкие, как и весь замок. Все равно рисковать не стали. Как мне показалось, из дворца уходили не в такой спешке, как из других замков. Мы нашли кухню, в которой готовили еду для господ. Сохранилась кое-какая посуда, но она была простой, не было никаких драгоценностей. Похоже, успели все мое добро вынести, сволочи. Гномы внимательно осмотрели дворец и сообщили, что ночевать тут можно, ничего не рухнет. Только некоторые комнаты не смогли проверить. Да это было и не нужно, дворец был огромный, разместимся. На улице имелся водоем, так что проблем с водой тоже возникнуть не должно. Кстати, твари нас не беспокоили, видно не считали нужным лезть в центр города. Десять дней кипела работа по расчистке завала. Гномы были уже уверены на сто процентов, что библиотеку обрушили специально, причем магией. Мои маги тоже работали, разбивая большие камни. Ральф разошелся не на шутку. Я в этом участии не принимал, не царское это дело. Так и бродил по замку, читал книгу, которую взял с собой и ждал, когда прибудут наши корабли. Надеюсь, смогут сюда дорогу найти. Охотникам пришлось пару раз сходить на охоту, само собой с магами. С мясом у нас было совсем все плохо, а рыба надоела. Только утром одиннадцатого дня мне доложили, что проход свободен. Я поспешил к месту разбора завалов. «Тут на нас ничего не рухнет?» С сомнением в голосе спросил я, увидев, как все сложено. «Не рухнет, ваше королевское величество!» Порадовал меня гном. «Я в этом абсолютно уверен». Гномы на самом деле только что не подпрыгивали от нетерпения. Если бы не мои войны, они бы уже рванули к лестнице, которую откопали. «Ну, тогда вперед!» Скомандовал я. «Посмотрим, есть ли там что-нибудь ценное». Естественно, первым я спускаться не стал, но был не в числе последних. Внизу дорогу преграждала массивная плита, не зря мы взяли с собой гномов. Даже им пришлось изрядно повозиться, чтобы эта плита отошла в сторону. Надо же, какие тут интересные механизмы. Плита ушла в стену, открыв нашему взору еще одну каменную лестницу, уходящую вниз. Внизу обнаружилась еще одна плита, которую открыли немного быстрее, чем первую. Когда она стала отходить в сторону, меня чуть не сбил с ног поток резкого ветра. Такое ощущение, что в этом помещении воздуха вообще не было. Разумеется, поднялась пыль. Нам пришлось немного переждать, когда она осядет. Только после этого мы двинулись дальше. Группа оказалась в просторном зале, весь пол которого был завален разными ценностями. Так вот куда из дворца все ценное уволакали — заявил князь, осматривая жадными глазами разбросанное в беспорядке добро. — Надо же, все как новое. На вещах действительно даже пыли почти не было. А которая была, попала сюда только сейчас, когда мы открыли дверь. — На входе положите камень, — приказал я. Вдруг механизм сломается, не хотелось бы тут застрять. Конечно, в случае чего мы эту плиту разнесем, но зачем лишний раз рисковать? Мало ли какие тут еще сюрпризы имеются, хотя гномы убеждали, что ловушек быть не должно, но они ведь могли о них не знать. Успокаивало только то, что императоры тоже часто посещали это место, набирались мудрости. Не думаю, что если бы тут было опасно, они бы сюда шли, но всякое бывает. Обо всем этом мы узнали из книг, а их пишут люди. Они могут ошибаться или специально вводить в заблуждение. На этом наш путь не закончился. Только на этот раз двери даже видно не было. Гномы, которые всех убеждали, что знают о хранилище все, возились полчаса, пока не нашли какой-то рычажок. Снова скрип и скрежет металла. Но на этот раз в сторону отъехала часть стены, открывая нашему взору большой проем, в который можно было запросто проехать на лошадях. Поток сильного ветра тоже был. Только сейчас к подобному я был готов и встал поближе к стене. Снова лестница, уходящая вниз. Отличие только в том, что по стенам были развешаны факелы. Скорее всего, просто декорация такая, они даже не были подкопченными. Тут мы снова положили большой камень. На тот случай, если механизм вдруг попытается нас тут закрыть. Разумеется, я оставлял бойцов. Они внимательно смотрели, что и как делают гномы. В случае чего нас откроют. Я уже потерял счет коридорчиком, по которым мы прошли. Кроме разных ценностей наверху, мы больше ничего пока не нашли, спускаясь все ниже и ниже. Хотя драгоценная посуда и оружие – это тоже достойные трофеи. Жаль, что мы не сможем их все увезти, просто места в трюмах не хватит. Было видно, что хозяева дворца любили жить в роскоши, изрядно разного имущества накопили. Там даже несколько ящиков с золотыми монетами стояли, что сильно радовало. Вот их точно заберем. места не сильно много занимают. Правда, если на галерах не смогут отыскать сюда путь по воде, то ничего не получится, слишком далеко их тащить, а золото весит немало. Ничего, в следующий раз вернемся, или людей сюда доверенных отправлю, с более многочисленным флотом. Наконец мы снова очутились в большом зале, но на этот раз в пустом, были только развешаны подставки под факелы. «Вроде пришли», — дрожащим голосом сообщил гном. «Так открывай», — приказал я. «Чего стоять-то?» «Сейчас». Гном вытер под лба и снова подошел к одной из стен. Сейчас дверь было видно, Да и открывался проход просто. Нажали на один из камней, и стена отъехала в сторону. Мы снова вошли в большой зал. Он не был пуст, но книг мы здесь не увидели. Перед нами стояло девять кресел, в которых были покойники. Нет, не кости, скорее мумии. По крайней мере, мне так показалось сначала. Мой король, посмотрите на них магическим зрением. Прошептал Ральф. Все замерли. Почему-то эти покойники, если не нагоняли жути, то как минимум немного пугали. Может, просто атмосфера такая? Я послушал совета Ральфа и понял, почему он произнес это шепотом. Внутри мумий было видно разноцветное освещение. У всех. Как будто это живые существа. Остальные маги тоже подобное заметили. И теперь перешептывались между собой. Рядом со мной судорожно вздохнул гном, а потом попятился назад. «Стражи!» Пробормотал он вмиг осипшим голосом. «Я думал, что это неправда». «Что за...» Договорить да я не успел. Эти мумии, как по команде, встали на ноги, да так резко, что от неожиданности я даже вздрогнул. Позади меня кто-то смачно выругался, только тролль бесстрашно выступил вперед, доставая свою огромную дубину. Впрочем, вскоре и мои войны меня прикрыли. Мы замерли, не зная, что делать дальше.